У Попудренко, как у командира отряда, да и у других членов обкома, был свой опыт. Опыт коллектива. У меня после двухмесячных скитаний и встреч с неорганизованным населением накопился иной, но не менее важный опыт. Пока я молчал, слушал, был насторожен. И старался этого ничем не показать. Бритый, чистый, хорошо одетый, благополучный, здоровый. Напряженный. Николай Никитич продолжал. «Наша основная задача – поддержать отсюда и с тыла Красную Армию, ослабить немцев, помешать им прочно обосноваться и грабить население. Мы должны ежедневно громить их на дорогах, рвать поезда и железнодорожные мосты, небольшими, подвижными, легкими группами проверенных людей наскакивать, бить и прятаться». «Мы не можем действовать крупными силами, не можем базироваться на одном месте». В штабную землянку ворвался взволнованный дежурный. «Разрешите обратиться, товарищ командир». Разведка сообщает, что с Новгород-Северского направления в сторону холмов движутся немецкие части на машинах и конные. Попудренко прервал заседание, вызвал командиров, отдал приказ всему боеспособному составу отряда «выстроиться». Поставив разведчиков во главе колонны, Николай Никитич сам вскочил на коня и скомандовал «Шагом марш! Бегом!». Нас, прибывших сегодня, на операцию не взяли. Решили, что нам нужно отдохнуть. За нас решили. Скороговоркой. Как само собой разумеющиеся. Да ведь и в самом деле, какие мы, уставшие с дороги бойцы. Что-то во внезапном уходе Попудренко было театральное, вроде бы заранее подготовленное, хотя и похоже на необходимые действия. Много раз я обдумывал эту ситуацию, и в тот момент, и позднее, мысленно возвращаясь пережитому. И сколько бы ни думал, в конце концов приходил к выводу, что ни о чем не спросив, не вмешиваясь, поступил правильно. Нельзя было обращать внимание на театральность происшедшего. Командиру отряда, Явился дежурный и сообщил, что где-то там, близко ли, далеко ли, движутся немецкие части. Так они всегда движутся. Не в одном месте, так в другом. Как это можно в ту же секунду определить, что именно эти части следует обстрелять, вступить с ними в бой? Ну да ладно. Оставшись один, я пошел прогуляться по лагерю. Несколько землянок, пять или шесть, штабная, Три жилых, госпиталь. Одна землянка была еще не достроена. Для нее рыли котлован. В ней предполагалось установить типографскую машину, печатать газету и листовки. Крыши землянок поднимались чуть заметными холмиками. На них был уложен дерн, а на некоторых даже посажены кусты. Легковую машину М1, которой давно уже не пользовались, В целях маскировки наполовину зарыли в землю и прикрыли ветвями. С воздуха партизанский лагерь обнаружить было нелегко. На земле же не только обнаружить, проникнуть в лагерь не составляло особого труда. В радиусе 100-150 метров от центра дежурили всего трое часовых. Два плотника сколачивали настил для печатной машины. Я заговорил с ними потом подошло еще несколько партизан. Из их рассказов мне стало понятно, что дела в отряде далеко не благополучны. Бойцы были недовольны, но чем? Они и сами не смогли бы объяснить. Попудренко им нравился, и к другим руководящим товарищам они относились с полным доверием. Только Кузнецов, начальник штаба, вызывал их возмущение. Много пьет, с народом груб, а главное – в деле ничего не смыслит. Перечитывая написанное, я с некоторым удивлением отмечаю, что слово «бойцы» не отражало действительности. Штатские люди, добровольцы, собранные в лесу, прошедшие короткую и весьма неполноценную военную подготовку. То, что они во мне не видели командира, полбеды. Они работали, с прохладцей что-то копали, строгали, тесали и между делом прорабатывали своих командиров и руководителей. Надо бы товарищей оборвать, поставить по стойке смирно, объяснить, что есть партизанская дисциплина. Но, когда б я так поступил, конец моему авторитету, я бы перескочил через сложившийся без меня этап развития. Бойцов еще не было, хотя каждый партизан так именовался. Пока что я и сам держался со всеми, За пани брата